Глава восемнадцатая. Ежевика. Что-то случилось. Я тут же опускаюсь на стул и напрягаюсь. Случилось. Недовольно проговаривает папа. Ксюша звонила, сказала, что вернулась из отпуска. Полина по тебе соскучилась. В общем, домой возвращайся. Дикому скажи, чтобы отвез. И потом... Уже не надо ему за тобой присматривать. Я через пару дней уже приеду. Мне кажется, или сейчас мое настроение опускается и становится точно таким же, как и у отца. И если не знаю, почему он такой расстроенный, то я осознаю, не успела пожить с Диким, как приходится возвращаться домой. Ладно, не знаю, что ответить еще. Скоро приеду. Давай, привет там, Яру. Ага. Папа отключается. Я возвращаю телефон на свое место. Ты чего такая угрюмая? На мужчину не смотрю, но по его тону понятно, что он озадачен. Да нет, ничего. Подскакиваю с места. Давай позавтракаем, да я, наверное, домой поеду. Что-то я засиделась. «Раз уж велят домой возвращаться, то вернусь». «Действительно, зачем мне быть с Дроновым, если мачеха в принципе может помочь мне в любых вопросах?» «Э-э-э, нет, э, э «Поднимаю взгляд на Дикого и стараюсь вернуть себе былое настроение, чтобы не думал, что я не хочу уходить». «Мне потом тебя по всему городу искать, тут останешься». «За вещами съездим». «Все было бы отлично, если бы было так. Но Ксюша приехала, — поясняю. Полину привезла. Теперь под присмотром буду. Поэтому тебе не придется со мной возиться. Я смотрю на серьезное лицо Дикого, которое тут же на секунду меняется. Или мне кажется... Через следующую секунду оно становится таким же, как и обычно. «Окей, отвезу». Отворачивается, достает тарелку. «Поешь сначала». Я киваю, помогаю Ярославу разложить завтрак по тарелкам. Едим мы, болтая, у меня немного поднимается настроение. Я уверяю себя, что возвращение в дом отца не конец света. «Мы ведь еще увидимся с Ярославом?» «Наверняка. Тем более ему явно сейчас не до возни со мной. Нужно помириться с Ириной. Из-за меня же они тормознули в отношениях. Эти мысли заставляют не грустить, а наслаждаться последним таким уютным и домашним часом в доме мужчины. Как только подъезжаем к моему дому... На пороге появляется мачеха с маленькой Полинкой. Та опускает руку матери и мчится к машине. Я выпрыгиваю из салона и первым делом хватаю ее на руки. «Вика!» Маленькие губки касаются моей щеки, и я невольно улыбаюсь. С мачехой у нас отношения плохие, но вот с Полиной чудесные. Я в ней души не чаю, так же, как и папа. «Я соскучилась!» «Я тоже, малышка!» Целую ее ответно в пухлую щеку. «Господи, как же ты выросла! Тяжелая стала! Жуть! Сколько ты ешь?» «Много!» «Довольно тянет!» «Много мяса!» Всплескивает руками и тут же смотрит на дикого, улыбаясь. «Дядя Ярослав такое вкусное готовит!» «Ах, теперь понятно, чего моя девочка так разъелась!» <смех> Хихикаю. «Дронов крестный Полины. По рассказам отца я знаю, что ладят они неплохо, и сейчас, когда понимаю, что девочка его совсем не боится, и они довольно-таки близки, даже завидую». «Ой, Вика!» — малявка хлопает глазками и трогает мои волосы своими пальчиками. «А ты что с дядей Ярославом п -п приехала? Вы встречаетесь?» Я тут же краснею и восклицаю. «Да что ты такое говоришь?» На Дикого даже боюсь смотреть, но с его стороны слышится тихий смех, который сопровождается недовольными словами Ксюши. Кто ее такому научил вообще? Поворачиваюсь к Ксюше и сильнее сжимаю девочку на руках, когда вижу, как Мачиха опирается ладонями о плечи Дикого и встает на носочки, чтобы поцеловать того чуть ли не в губы. Ярослав немного поворачивает голову, из-за чего она промазывает, и губы касаются щетинистой щеки. Я рада тебя видеть. Ага. Ярослав тут же становится отстраненным. Впервые его таким вижу. Полинка соскучилась, продолжает Ксюша. Я тоже. И опять отвечает сухо, оборачивается, делает шаг в нашу сторону, и ладони Ксюши слетают с его плеч. Будто не хочет, чтобы она трогала его. Подходит к нам, теребит маковку, Как я нежно называю Полину, по голове. Батя твой приедет на днях, улыбается. На шашлыки соберемся, накормлю тебя мясом повкуснее. Она тянет свои ручки в его сторону, И я невольно начинаю ревновать, То ли сестру к дикому то ли дикого к сестре а вы с викой встречаетесь вот же неугомонная еще и рычит постоянно с тех пор как букву р выговаривать научилась так и рычит без остановки вот глупости говорит же сладость моя начинаю но не успеваю снова отругать ее Яр подбрасывает ее на руках, из-за чего та крепко вцепляется в его плечи. «Не бойся, малая, ежевику я у тебя не отберу, но украду еще. Не против?» Она радостно машет головой и резко наклоняется, что-то шепча ему на ушко. Ярослав со всей серьезностью дослушивает ее и приподнимает уголки губ. «Зуб даю!» Не знаю, о чем они там говорят, но мое внимание привлекает Ксюша, настороженная, недовольная, косо посматривающая на меня. «Ну все, Поле пора читать», — отрезает она. «О моей любимой пачерице рассказать, как она поживала все это время в Америке». «В Канаде же», — недоуменно говорит Дикий, ставя маковку на землю. «Ах, да!» – наигранно смеется Мачиха. «Оговорилась». «Жаль, но она не оговорилась. Ей просто абсолютно все равно, где я жила до этого. Америка, Канада. Для нее все, что связано со мной, не имеет значения. Да, мы пойдем. Я хватаю девочку за руку и поворачиваюсь к Дикому. Спасибо тебе еще раз». Натягиваю улыбку, скрывая за ней самую настоящую грусть. «Ну, я тут надолго, поэтому, может, еще встретимся?» Дикий кивает. «Смотри, не найди на свою задницу приключений». Я показываю ему язык, игриво хлопаю глазками и притворно, весело отвечаю. «Если найду...» Шепчу с придыханием, смотря на Ярослава снизу вверх черт какой он большой как за каменной стеной ведь можно спрятаться я позвоню тебе и все я просто ухожу быстро запоминаю эти несколько драгоценных минут и захожу вместе с сестрой в дом дронов что то еще говорит мне вслед но я уже не слышу отправляю полину помыть руки после улицы А сама собираюсь слинять в свою комнату, но далеко уйти не успеваю. За спиной слышится ехидный голос моей мачехи. Не надоело еще перед мужиками дурой притворяться».